Глава 20. О ковре и на ковре. Обратно троица с примкнувшими компания в Зугаром и Еремилом возвращалась примерно через час. Потом от хага, надалика и оборотня, попахивала изрядно. А вот лис, если чем и пах, то какой-то травой, кажется, полынью и капелькой тархуна. Янка поневоле принюхалась и предпочла идти рядом с дракончиком. Заметив этот манёвр, тролль нюхнул свою футболку и согласился. «Ага, вспотел. Вернёмся в душ, схожу. Можно было бы здесь, в раздевалке, сполоснуться. Да и Янку не хотел заставлять ждать. Сходи, сходи, приятель, а то и впрямь от тебя не розами веет». Не применул заметить ехидина лис, прихотью расы, избавленной от прелестей типично мужских ароматов. «У всех организм по-разному работает. Я вот тоже воняю чище лошади, когда вспотею». Буркнула Яна, немного завидуя дракону и испытывая неловкость от собственной способности обливаться потом при малейшей нагрузке. Особенно потела кожа на спине и под полной грудью. «Нет, не наговаривай». Поведя носом по собачье, неожиданно вмешался в зугар. «У тебя нормальный запах девичьего тела, а тролли всегда вонючий, чище оборотней. Мы-то это гнус едучий отгоняем». «Тогда воняете?» великодушно разрешил Маш подсмешок под смешок девушке. «Ой, все комары, и нас за одной стороной облетают». В общежитии блестителей пророчеств, как обычно, было шумно. Студенты что-то бурно обсуждали в общем зале, сновали по коридорам и лестницам, перекрикивались через открытые двери комнат, решая свои проблемы, и просто была горя. Стеф сидел в общем зале, и, как обычно, Яна успела к этому привыкнуть. Две очередные девушки, кажется, зелёная староста Дриада и розовая девочка-жвачка, пытались повиснуть на бедолаге и чего-то у него вытребовать то ли помощи в учёбе, то ли бессмертной любви. Эльф привычно уклонялся, а едва завидел Янку, Хага и Лиса, предпочёл смыться вместе с тройкой первокурсников в свою комнату, как в бомбоубежище перед обстрелом. Едва переступив порог, компания застыла в утропе пополам с восхищением. Комната староста не была похожа на типовую. Мало того, что Стеф, пользуясь привилегием главы факультета, жил один, то он ещё и изменил помещение до неузнаваемости. В первую очередь в глаза гостям бросилось здоровенное дерево, раскинувшее корни и толстые ветви в центре. Глостоя листва его большей частью свешивалась в сторону правого угла, создавая естественный балдахин над широкой кроватью, накрытый какой-то кремовой в коричневых пятнах шкурой. Корни и ветки гигантского дерева образовывали прочую мебель — диван, кресло, даже пару табуретов с мягкими подушками мха. Единственными искусственными элементами являлись огромный застеклённый шкаф во всю правую стену, забитый книгами, свитками и прочими учебными материалами, и большой письменный стол с той же самой разносортицей предметов на столешнице. Ковра в комнате не было, его заменяли мох и трава. Люстры и лампы тоже отсутствовали. Вместо них на ветвях были развешаны фонарики. Они не горели, пока хватало света заходящего солнца. Зелено-коричневую комнату заливал золотисто-розовый поток, льющийся через два больших проёма. Штор в обычном их виде у старосты тоже не имелось. Окна обрамлял живой плющ, игравший роль жалюзи. Вы что встали? Проходите, махнул рукой Стефаль, не понимая реакции гостей. Классно устроился, выдохнул Лис, вертя головой как флюгером, а временно онемевший ак лишь что-то нечленораздельно промычал. А как оно тут растёт? поинтересовалась Яна, кивнув на дерево. Нехитрое дело затащить в помещении растение. Выкопал, пересадил в большой горшок. А вот как заставить его расти без земли? Тем паче такую громадину. Корни-то девушка видела отчётливо. Ни в какой вазон не уходили. «У меня родовой дар. Разговор с растениями. Я пригласил Саарою из лесов моей родины разделить со мной кров и обещал делиться силой» объяснил необъяснимый эльф с точки зрения Яны совершенно ничего не объясняющим образом. «Дерево согласилось. Он в него силу закачивает, как мы вчера в пустые листья эгиды», перевёл для зависшей напарницы Хак. «Только ясное дело побольше». «Это сколько же ему такой махи не надо?» Прониклась Яна, припоминая свои вчерашние потуги запихать в пустышку листа эгиды хоть чуток силы и ещё сильнее зауважала трудолюбивого старосту. «Не слишком много», — повёл плечом эльф, испытывая лёгкое смущение, как если бы он похвастался перед новичками своей силой, хотя ничего такого и не хотел. «Очень красиво и уютно, хоть и необычно. Я ничего подобного никогда раньше не видела», — похвалила землянка, рассматривая траву на полу и пытаясь сообразить, надо ли снимать обувь или можно проходить так. Лис и Хак сомнениями не утруждались и уже приземлялись на диване корня, спинку которого образовывало сплетение ветвей, а мягкости придавал не мох, а совершенно обыкновенные диванные подушки, насыщенные изумрудного цвета с золотой вышивкой. «Обычная эльфийская комната», — снова почти оправдался Стеф, нечасто принимавший у себя гостей. Во избежание провокаций он предпочитал решать вопросы в общем зале. «Я необычных эльфийских комнат, не эльфов, до того, как оказалась в академии, ни разу не видела. Извини». Призналась Яна и, не разуваясь, прошла к креслу, оборудованному по тому же принципу, что и диван. «У тебя здорово». Стефаль польщенно улыбнулся. Видно было, староста своей комнаты гордился и присел в соседнее кресло. При этом Яна заметила. Ветка подлокотник сменила положение, подлаживаясь под руку хозяина. «Для гостей гигантское растение, вероятно, не сочло нужным стараться, или гости просто не умели пользоваться мебелью». Едва компания расселась, тролль вытащил из сумки и лист бумаги, завернутый в него уликой. «Вот, Стэв, это мы сегодня нашли в башне», продемонстрировав блондинистый волос старости, объяснил Хак и рассказал, при каких обстоятельствах этот самый волос был обнаружен. «Теперь понятно, почему вы хотите Йорда проверить. Цвет похож, но его или нет, не знаю». Потирая высокий лоб двумя пальцами, заключил эльф и заботливо спросил у Яны. Очень больно было. Не особо, я растерялась больше. Пожала плечами девушка, спокойно относившаяся к мелким бытовым травмам. Тем более, что лис мне сразу на шишку мази шлёпнул. Быстро прошла. В любом случае, мы не знаем наверняка, желал ли невидимка причинить большой вред Яне и пострадавшим вчера парням. Хранить в секрете сегодняшнее происшествие нельзя. Декан сейчас на Петсовете скучает. Это только мастер Теобаль на них принципиально не ходит. Но когда вернётся, я с ним непременно встречусь. Если захочет подробностей, вас вызовет. Нет, завтра расскажу. Оставите мне волос. Забирай. Разрешил Хак, дождавшись согласных кивков друзей. А мы, пожалуй, в душ. А то ты нас так с собой уволочь спешил от прилипчивых девиц, что мы и не освежились. Вот, всю комнату провонял. И ещё завянет твоя Саароя. Будешь откачивать». Смутиться и как-то оправдать свои действия староста не успел, потому как из коридора, легко проникнув через приоткрытую дверь, раздался пронзительный, исполненный муки, девичьей вопль. Вздрогнула, уронив несколько листьев даже дерева. Компания же мгновенно оказалась на ногах и выскочила в коридор. Крутить головами, пытаясь определить источник звука, не пришлось. Несмолкающий вой и распахнутая дверь в комнату номер 6 ясно указывали на эпицентр шума. Туда и помчались все четверо. «Рут из твоей комнаты», — бросил на бегухак, играя роль капитана очевидность. «Ну, вроде не и Оля». Внутри, чуть ли не у самой распахнутой двери, на паркете билась вопя от боли, не соображая и не замечая никого и ничего вокруг однокурсницы Янки и Реаль. Острые когти её снимали стружку с плашек пола, искажённое мучительной гримасой лицо вообще мало походило на человеческое. А еще правая нога девушки была покрыта огромными, разъедающими кожу и плоть язвами, расширяющимися буквально на глазах. Стоять! скомандовал обычно мягкий и спокойный эльф таким тоном, что на месте замерли все, а не только Янкина Трио, собиравшаяся броситься на помощь к мучающейся девушке. Никто не наступает на половик. Только когда Стеф упомянул коврик, Яна бросила на него мимолетный взгляд и недоуменно округлила глаза черно синий круглый коврик из мягкой пружинищей субстанции был продавлен точно посередине отпечатком туфельки реаль и сейчас заполнялся какой-то вязкой жижей. Стефаль пошевелил пальцами, и на кончиках засияла зелёная сеточка. Она сорвалась с рук эльфа, долетела до орущей вампирши и осыпалась. Эльф тихо ругнулся. Полез кошель на поясе, вытащил и надломил пластину листа Егиды но и зелёный ветерок песчинок угас, не сумев совладать с раной. «Целительная магия не действует», — отчаянно прошептал староста. Новый взгляд на бьющуюся в корчах вампиршу привёл к тому, что в памяти Янке всплыли уроки АБЖ и вдолбленные в бестолковые головы школьников слова седового инрука. Тогда Василий Иванович не поленился притащить на урок тошнотворные фотографии для подкрепления веских слов о поражении химическими соединениями. И Янна крепко запомнила, ожог любой кислотой необходимо промыть под проточной водой. Её надо срочно под воду, пока до кости не разъела. Точно таким же тоном, как секунду назад скомандовал староста, приказала девушка. И что самое удивительное, её послушались. Хак одним гигантским прыжком оказался рядом с Реаль. Сгреб ее в охапку, удерживая когтистые руки, обезумевшей девицы так, чтобы не пострадало лицо, и рявкнул, выводя из тупора Оля. Открывай кран! Ифринг соляным столпом замершая поодаль с банкой соленых огурцов, рожала руки, выронив стеклотару на ковер, нервически закивала и рванула в ванную комнату. Тролль жертвы на руках, следом зажурчала вода, чуть приглушая вопли вампирши. Буквально через несколько секунд крики стали разбавляться отборной бранью. Кажется, Ириаль чуть-чуть полегчала. «Стеф, это чего творится? Чего с девицей случилось? Она какую-то пакость на себя пролила, что ли?» Влез в разговор кто-то из студентов, топтавшихся в коридоре. Кисточка на его хвосте вопросительно подергивалась. «Не знаю, разберёмся. Жаль, вызови мастера Лисариуса. Пусть девушку осмотрят», ответил староста и попросил ребят. «Пожалуйста, разойдитесь, будет общее оповещение о происшествии». Тип с кисточкой, жаль, кивнул и исчез. В общем зале, как когда-то в башне судьбы, прогудел гонг. Авторитет старосты оказался достаточно велик, чтобы, поворчав и поупрямившись, все студенты разошлись, громко обсуждая происшествия и строя самые разные гипотезы. У двери остались лишь Лис, Янка и Стеф. «Сдается мне, клыкастенькая словила какую-то пакость на этом коврике, а не с собой принесла», — констатировал дракончик. Он чуть нагнулся над основным подозреваемым, изучил отпечаток туфли, заполненной странной жидкостью, принюхался и спросил у напарницы. «Вы его случаем никак не заколдовывали?» «Нет у меня дарок магии, а Иоля ничего не делала. Утром коврик был в порядке, я на нем обувалась», — отметила девушка и вздохнула, глянув в сторону ванной. Истошные крики совсем стихли, и Реаль продолжала ругаться и всхлипывать. Хакбар мотал вампирше что-то утешающее, из-за шума было не разобрать, что именно. «Где пациентка? Что случилось?» раздался деловитый голос целителя, спешащего к комнате по коридору с проворством, свойственным старости. «Там, там, там...» Хором ответили все трое, так слаженно ткнув в сторону ванной, будто упражнялись в этом как минимум с утра. Алис прибавил. «Она на какую-то пакость здесь на коврике наступила, ногу заживо разъела». «На кислоту похоже», — добавила Яна. «Потому её под воду сунули». «Целительная эльфийская магия и знаки Егиды не действовали», — добавил Стеф. «Вызывай декана», — велел старости лекарь, выслушав короткий отчёт и окинув прихожую одним цепким взглядом. Стеф метнулся к гонгу в коридоре. Лисариус довольно кивнул, осторожно обогнал коврик-ловушку и скрылся за дверью ванной. Почти сразу оттуда вышла и Оля. Всё-таки на троих санузел никак рассчитан не был. И с облегчением выдохнула. «Понемногу заживает её нога. Я так испугалась». Больше Ифринг ничего сказать друзьям не успела. Шум в ванной стих полностью. Даже вода перестала течь. Дверь распахнулась, вышел старичок Лисариус со спящей у него на руках вампиршей. Нога её красная, изъязвленная, выглядела, конечно, жутко, но всё-таки лучше, чем несколько минут назад. Её, кажется, даже успели намазать какой-то бесцветной мазью. «В чём дело?» Резкий окрик ректора, раздавшийся прямо над ухом, заставил лисы Ямку подпрыгнуть на месте. «Девочка ногой в раствор Ира же угодила, потому и магия никакая рану не брала». Неодобрительно цокнул языком старый целитель, с лёгкостью удерживая вампиршу на весу. «Я её усыпил, чтобы не мучилась. Забираю в лечебницу. Хорошо ещё водой травму обработать догадались. То сообразил, зачёт за семестр поставлю». «А ты уж, мастер-декан, будь любезен. Выясни, почему коврики в общежитии этой пакостью поливают». С этими словами старичок-молоток перехватил Ириаль поудобнее, не глядя, достал одной рукой листик эгиды из поясной сумки и сломал, активируя знак. После этого Лисариус шагнул в серую дымку и пропал. Хмурый декан вперел яростный взгляд в злополучный коврик с отпечатком. Испуганная и растерянная лата всхлипнула и замотала головой. «Я ничего не вела, клянусь предками!» «Иоле, мы тебя ни в чем не обвиняем!» «Это ума не иметь, у себя в комнате яра вещи пачкать. Просто расскажи, что случилось». Не потребовал, участливо попросил объяснений декан, умеряя кипящее в крови бешенство. Серьёзно пострадала его студентка. И не где-нибудь, а в безопасном по определению общежитии. В дверь постучали, я за столом сидела, крикнула, что не заперта. Думала, Янка занятие вернулась. Вошла девушка. Она сказала, что Яна просила дать банку огурцов, «Я стала доставать банку, а она вдруг страшно закричала и упала. На ноги раны начали сами собой появляться». И Оля обхватила себя руками, заново переживая страшный момент. «Она так страшно билась, я настолько перепугалась, что с места сдвинуться не могла. А потом Яна, Хак, Стефаль прибежали. Хак девушку на руках в ванной унес». «А что такое еражи? Шепотом поинтересовалась Яна у староста. «Основы для особого состава, которым пишут знаки на пустых листьях эгиды. Он очень едкий. С ним со второго семестра второго курса на лабораторных работают, под строгим контролем декана. Ожоги от яражи не поддаются магическому исцелению». Тихо ответил эльф. Декан между тем подошёл к коврику с опасной пропиткой, присел на корточки и втянул воздух носом. Нахмурился ещё сильнее и пробормотал сквозь зубы что-то малоцензурное». Поднявшись, гад нырнул в кошель за листиком игиды и провёл рукой над местом преступления. Коврик и всё пространство вокруг окружила прозрачная сфера. «Идите в общий зал, Стефаль, собирая внеочередное собрание факультета». Хмуро велел декан и устало потёр переносицу носа сосиски двумя пальцами. В общем-то, особой нужды в специальном сигнале для сбора не было. В зале и так толпился жаждущий объяснений и подкормленный обещанием старосты народ. Но раз декан приказал, Стефаль подошёл к левой стенке, где висел гонг. Точная копия того из башни. Эльф уверенно стукнул молоточком по центру диска, и коридор общежития загудел так, словно сам был одним большим гонгом. «Общее собрание факультета», — негромко сказал староста, и его голос загулял по зданию, столь же могучий, как звук гонга. Буквально в считанные минуты в зале, и без того полным студентов стало ещё теснее. Янки с её командой, стульев, диванов и кресел, так, чтобы сесть всем вместе, уже не хватило. Потому Троица и Оля устроились на длинном узком подоконнике. Жестковато, конечно, зато практически всё и всех видно. Стеф тоже вспорхнул на насест, причём проделал это столь элегантно, словно опускался в царское кресло. А вот кое-кому из опоздавших не повезло настолько, что пришлось и вовсе стоять в коридоре или плюхаться прямо на пол. Несколько парней так и поступили, а девушки побрезгливее, судя по значкам с четвёртого курса, остались стоять, всем своим видом выражая озабоченное недовольство. Припоздавший и ещё мокрый, точно из души вылезав зугар, спор разгробастал за шиворот кого-то относительно следующего и уточнил причину сбора. Обратин-то ищёл своим долгом просветить Юнину о беде, приключившейся с напарницей. Ильфийка прибежала одной из последних, с книгами в охапке, Вероятно, спешила из библиотеки. «Вечер, студенты. Ясным и мирным я его не назову». Обратился декан к своему факультету, став у боковой стены так, чтобы видеть всех собравшихся. «Многие из вас уже знают. Для несведущих поясню. Я собрал вас из-за неприятного происшествия в общежитии. Совсем недавно серьёзно травмировала ногу студентка-первокурсница. Она наступила на коврику у двери, политые ераже. «Теперь мне хотелось бы, чтобы те, кто виновен в этом, признали свою вину. Я жду». Жужжание голосов, сопровождавшее объявление декана, стихло. В зале повисла звенящая тишина. Слышно было, как кто-то кашлянул, да пяток особо впечатлительных особ бурно вздохнули. «Что ж, добровольно признаваться никто не намерен. Жаль», — проронил декан. «Он и в самом деле выглядел разочарованным и хмурым». Скрестив руки на груди, Гатт снова втянул воздух своим замечательным носом, повернулся на 60 градусов и проронил. «Шера Шемаха и вяна Листовица, гардом Ергул, ко мне!» К декану стали пробираться трое четверокурсников, из которых Яна узнала двоих. Ту самую сине зелёную дряду, которая приставала к Стефолю в столовой, и ядовито-розовую скандалистку, затевавшую вчера склоку у скамейки. Парень оказался незнакомым. Вид у всех троих был странный. Парень стоял, как пыльным мешком ударенный. Шейра и Ивиана пытались казаться невозмутимыми, но, очевидно, нервничали. Глазки у девушек бегали, упрямо не желая встречаться взглядом с деканом. «Зачем вы это сделали?» — спросил гад. «Что?» — «Мы ничего не делали». «Вы о чем, господин декан?» «Мастер гад, это не мы!» — посыпались реплики со стороны троицы. «Не стоит!» Присёк поток оправданий декана одним словом, сказанным таким тоном, что вся троица поперхнулась воздухом. «Я знаю, что это вы, и чтобы определить характер наказания, хотел бы услышать, зачем. Да и остальным студентам не лишним было бы узнать, чем заслужила возможность посетить лекарский корпус первокурсницы Иреаль». Мрачно приказал декан. «Я не виновен, господин декан, могу принести клятву крови». Выдохнул Яргул, как-то странно вывернув руку запястьями вверх, поднеся их к лицу и обнажив острые клыки. «Ложь!» — спокойно парировал гад. «Постерегись с принесением неосторожных клятв, Гардам. Я ведь мог бы принять твоё. Вот только что бы мы делали с последствиями». «Я не калечил никаких первокурсниц. Я даже к той комнате не приближался. Откуда девушку выносили?» Возмутился парень, гордо вскинув голову. «И ера же не брал у меня под расписку и в общежитие не приносил», — намекнул гад. «Так я же не по злому умыслу, а напарницам, чтобы они украшения почистили». Начал оправдываться вампир, заткнулся на полусловие, резко развернулся к парочке девиц так, что те отшатнулись, и буквально взвыл. «Вы? Что вы натворили, курицы безмозглые?» «Мы только обувь ей испортить хотели», — заголосили девицы, понимая, что их загнали в угол. «Она же толстуха неуклюжая! Что он только в ней нашёл?» «Дура! Даже в комнату вовремя прийти не успела!» «Мы не хотели никого калечить!» «Забрали бы коврик, всё равно лата днём не запирается!» «Но Дайла пришла с учебником, заболтала, и мы не успели!» Что дальше сказал юный вампир, Янка не поняла. «Это было очень громко, темпераментно и зло!» Но, вероятно, очень интересно, потому что Хакслисом аж рты приоткрывали восхищение, а дракончик, да и не он один, еще и присвистнули. Он это кто? уточнил декан, сохраняя прежнюю сердитую маску, за которой начало проступать некоторое замешательство. Стеф, конечно, шмыгнула носом зелененькая студентка. Он, как с каникул, вернулся, все вокруг этой толстухи вьется. «Стефаль, я не вижу ни брачной серьги, ни браслета помолвки, но тем не менее спрошу, ты помолвлен или успел за каникулы жениться на одной из этих девушек?» — поинтересовался гад. Ошалевший да не менее от всего происходившего эльф бешено замотал головой. «Давал ли ты какие-либо сердечные обещания этим особам? Снова справился декан, и вновь эльф замотал головой так интенсивно, что возникли серьёзные подозрения насчёт возможности её дальнейшего пребывания на плечах. Среди студентов послышали смешки, кто-то выкрикнул. «Осталось проверить, нет ли на нашем старости рабского клейма». «Мы первые его узнали, он нам улыбался!» — запальчиво выкрикнула огненно-рыжая шейра. «Тоже мне доказательство. Стеф у нас добрый и вежливый. Он каждому улыбается. Что ж ему теперь? Горем на все пять курсов трёх факультетов завести? Не справится!» Вступился за бедного старосту Хаг под гомерический хохот студентов. «Так я не понял. Вы его к Иоле приревновали?» В замешательстве спросил у напарниц, уставший ругаться вампир. На бледной коже парня выделялся яркий румянец возмущения. «Да кому эта двоеполая доска нужна? Мы про её соседку!» Слезливо промямлила Ивиана и бросила на Янку испепеляющий взгляд, не оставлявший сомнений в объекте претензий. «Нашли, кому ревновать, идиотки!» Зашушукала женская половина курса, ещё разок пройдясь по землянке взглядом и не сочтя её достойной претенденткой на сердце несравненного эльфа. Яна же, не претендовавшая ни на сердце, ни на прочий ливер остроухого старосты, флегматично созерцала происходящее, как плохонькую комедию абсурда. А вот за подругу обиделась мгновенно и задумчиво обратилась к лесу. «Чего-то девки такого забористого нанюхались, обкололись или выпили?» «Надо бы узнать и держаться от этой дряни подальше. Я Стефа, конечно, люблю, но исключительно как друга. Правда, полосочка». Шепотом ответил дракончик, против воли вызвав смешок и согласный кивок у Переговоры, утонувшие в общем гуле голосов растревоженных студентов, однако не прошли мимо ушей гада. Похоже, Деоры отличались не только выдающимся талантом в ядоварении и уникальным обонянием, но ещё и отличным слухом. Мужчина едва заметно нахмурился, потянул носом, нахмурился ещё больше и хлопнул в ладоши, призывая коллектив замолкнуть. Народ с готовностью притих, готовясь выслушать неподлежащий обжалованию приговор высокого начальства. Тройки Гардема унести ядовитый коврик из шестой комнаты в утилизатор, взамен купить новый в соответствии с пожеланиями Иоли и Яны. До конца циклады принести извинения пострадавшей от яда и реальшей Торель и оплатить туфли по её выбору. Завтрашнего дня и до завершения курса после занятий вы работаете в парниках ераже. «Если мастер Байон не будет доволен вашим усердием, я подниму вопрос об отчислении». «Но она же ядовита и колется, мастер, гад!» — законючили проштрафившиеся девицы. Вампир скривился, но благоразумно промолчал. «Вот об этом и стоило подумать прежде, чем проливать отраву в чужой комнате», — отрезал неумолимый декан. «Ваше счастье, что пострадала только ириальший тарель. «Благодаря расовой способности к регенерации она не останется калекой. Вам же при работе с растением рекомендую досконально соблюдать технику безопасности, пользоваться масками, фартуками и перчатками из кожи ящеров. Всё ясно?» «Всё», — хмуро ответил за своих непутевых напарниц-вампир, одарив девиц таким многообещающим взглядом, что те невольно вздрогнули. «Собрание окончено. Завтра, как и намечали, общее собрание старост факультетов». Студенты с крайнего левого подоконника и тройка наказанных за мной, а остальных не задерживаю. Подвёл итоги, декан гад, и развернувшись, двинулся куда-то вперёд по коридору.